Минуло четверть часа, и в эфире воцарилась тишина. Первый помощник откинул защитную крышку панели. Одна кнопка уничтожит судно через 15 минут, вторая немедленно. На устах Эрвина появилась презрительная усмешка. Без колебаний Блаз нажал на нижнюю. Улис пришел в себя от прикосновения к лицу чего-то влажного и холодного. Русич с трудом открыл глаза. Над ним склонилась темноволосая женщина лет 35 в белом халате. Аланка осторожно протирала мокрой салфеткой подбородок храброво. Нос и левая щека ужасно ныли, голова слегка окружилась. Землянин нагляделся по сторонам. Вокруг него сидят девушки в военной форме. Справа расположился мужчина из мирной делегации. «Где я?» — непонимающе спросил Олесь. «В гравитационном катере». Спокойно ответила врач. «Какого черта?» Раздраженно воскликнул Русич, приподнимаясь на локтях. Только сейчас Храбров увидел быстро приближающуюся глыбу астероида. Она уже практически полностью закрыла горизонт. Цепь событий постепенно начала проясняться в мозгу. Вот подходит властелин, за что-то извиняется, а потом... Темнота. «Сволочь!» Не удержался от гневной реплики землянин. «Карс ударил меня! Скотина, предатель! А я, дурак, думал, меня контузило. С чего бы вдруг потерять сознание? Вы должны его благодарить!» Колесу повернулся профессор. «Мутант спас вам жизнь!» Русич хотел нагрубить Стиву, но вовремя удержался. «Господин Маклин, у нас слишком разные понятия о чести и долге!» Зло процедил сквозь зубы храбров. «Мое место сейчас на флагманском корабле, а не здесь». «Искренне сожалею», — пожал плечами Аланец. «Как долго я находился в таком состоянии», — вымолвил землянин. «Минут восемь-десять», — проговорила медик. «У майора тяжелая рука. К счастью, нос и лицевые кости не сломаны. Разбита бровь и щека. Синяк будет отменный. Советую приложить холод, иначе через несколько часов глаз сильно заплывет». «Благодарю за помощь», — произнес Олесь, вставая и продвигаясь к пилоту. Умело маневрируя, капитан вел машину к глубокой трещине. Резкий вираж, и катер скрылся в извилистой расщелине. Офицеру сразу пришлось сбросить скорость. Вскоре он обнаружил удобный широкий выступ. Очень осторожно пилот посадил летательный аппарат на поверхность. Практически сразу смолкли двигатели, в салоне погас свет. Лишь в черном мрачном небе мерцали далекие холодные звезды. Им безразлична судьба маленькой горстки людей. Понизив голос, Русич взволнованно спросил. «Где Лаваль? Его отсюда видно?» Аланец утвердительно кивнул головой и указал на экран радара. Ярко-красная точка была в окружении шести желтых. Расстояние между судами стремительно сокращалось. Беглецы стали свидетелями трагического финала сражения. В какой-то момент два силуэта слились в один. Объяснять, что это значит, никому не требовалось. Поврежденный флагман протаранил Эданский крейсер. С тревогой и надеждой беглецы наблюдали за развитием событий. Разве мог предположить Храбров, что примерно через 500 лет беременная жена его потомка вот так же укроется на крошечной планете, а ее муж смело направит поврежденное судно в пекло могущественного светила. Пути Господни неисповедимы, да и кто из нас знает будущее? Мир удивителен и непредсказуем. Между тем, схватка в космосе подошла к своему логическому концу. Слившиеся воедино корабли исчезли с экрана. Землянин невольно взглянул вверх. Яркая вспышка на мгновение осветила мрачную пустоту пространства. Люди скорбно опустили глаза. По щекам женщин текли слезы. И ни одной спасательной капсулы, с горечью заметил капитан. Члены экипажа предпочли смерть плену. Подобные летательные аппараты не обладали высокой скоростью и маневренностью, а потому перехватить их для горгов труда не составляло. «Проклятье!» Громко выругался пилот. «Вражеские крейсера идут к астероиду». «И что это значит?» С дружью в голосе поинтересовался профессор. «Нас будут искать», — вымолвил офицер. «Пристегнитесь покрепче. Господин полковник, займите свое место». «Да-да, конечно», — кивнул головой Олис. «На боевом корабле есть только один командир. Сейчас жизни пассажиров целиком и полностью находятся в руках капитана». Молодой человек внимательно следил за приближающимися судами. Вскоре от них отделился рой маленьких точек. Аланец недовольно закусил губу. Одно дело, когда поверхность каменной глыбы обстреливают тяжелые крейсера, и совсем другое, когда в поисках участвуют подвижные, хорошо вооруженные флайеры. Твари быстро учатся, еще лет семь назад машин такого типа у них не было. Илан запустил двигатели и включил силовую защиту. Рано или поздно катер все равно обнаружит. Необходимо найти более надежное укрытие. Но стоит взлететь, как радары противника тут же засекут беглецов. Нелегкий выбор. Флайеры рассыпались в цепь и начали прочесывание. К расщелине неслись сразу четыре машины. Пилот внимательно смотрел на дальномер. Единственный шанс выжить — самому атаковать насекомых. Без авантюрного риска не обойтись. Катер оторвался от площадки и устремился навстречу горгом. Две скорострельные пушки ударили одновременно. Первый флайер рассыпался на куски. Остальные машины, дав залп, проскочили мимо. Капитан резко затормозил и развернул летательный аппарат на 180 градусов. Осуществить подобный маневр враги не могли. Поймав в прицел удаляющийся флайер, Аланец повторно нажал на кнопку стрельбы. Лазерные лучи настигли машину и попали в двигатели. Флайер завертелся и врезался в каменную стену. Яркая вспышка на секунду ослепила офицера. На экране появились еще четыре точки. Илон, пытаясь уйти, бросил катер вниз. Противник уже сел на хвост. В скорости суда тварей все же превосходили гравитационный корабль людей. Он не предназначен для таких гонок. До поры до времени силовая защита спасала беглецов. Но первое же попадание отбросило катер в сторону. Процарапав бортом скалу, машина потеряла управление. Летательный аппарат не вписался в поворот, ударился о выступ и рухнул на дно расщелины. Столкновение с поверхностью было ужасным. Крики, вопли и зловещая тишина. Стуча по корпусу, сверху сыпались камни. Флайеры дали несколько залпов и ушли в космос. Свою миссию они выполнили. Враг уничтожен. Скоро прибудет техническая команда и подберет останки судна. Ученым есть над чем поработать. Трофей довольно ценный. Храбров открыл глаза и осмотрелся вокруг. Часть кресел сломана. Проводка искрит, экран радара разбит, на полу валяются куски пластика, люди лежат в разных позах, руки и ноги неестественно вывернуты, на лицах многих кровь. Русич попытался встать, но тело пронзила острая боль. Олесю ничего не оставалось, как выругаться. «Какой богатый набор слов!» — раздался ироничный приятный мужской голос. Только сейчас Храбров заметил в проходе неясный силуэт. Человек неторопливо приближался. Расмотреть незнакомца в тусклом свете дежурных ламп никак не удавалось. И что особенно удивительно, Русич не слышал ни звука шагов, ни хруста стекла и пластика. Мужчина остановился в двух метрах от Олисе. Его внешний вид мог привести в шок кого угодно. Красивое вытянутое лицо, мягкий подбородок, тонкие губы, прямой нос, большие глаза — Длинные светлые волосы спадали на плечи, закрывая чуть заостренные кверху уши. Из одежды на незнакомце была лишь белая тога с золотистой бляшкой на левом плече и легкие плетеные сандали. На первый взгляд он выглядел как обычный человек, но глубоко ошибался тот, кто так думал. Тело мужчины странным образом мерцало и просвечивало. В движениях ощущалась неестественная легкость и свобода. Незнакомец не шел, а плыл. Храбров инстинктивно потянулся к кобуре бластера. «Узнаю землян», — улыбнулся мужчина. «Чуть что, сразу хватаются за оружие. И когда только исчезнет ваша природная агрессивность, наверное, пройдут века, а то и тысячелетия». «Кто ты такой?» — спросил Олесь. «Говори, у меня нет времени на пустую болтовню». «О, времени у нас предостаточно». Успокоил Русича чужак. «Но «Ну, я думал, ты сообразительнее. Мы ведь встречались и не раз, как только возникает экстремальная ситуация». Храброво осенила страшная догадка. На лбу выступила испарина. Обреченно опустив руки, землянин внимательно посмотрел на лежащих людей. Без сомнения, они живы. «Понятно», — кивнул головой Олесь. «Я мертв, а ты ангел». Или дьявол, прилетевший за моей душой? Не повезло. Усилия Карса оказались тщетны. Интересная и неожиданная мысль. Спокойно отреагировал незнакомец. В ней даже есть разумное зерно. Но спешу тебя огорчить. Предположение в корне неверно. Твой путь на этом свете до конца еще не пройден. Придется помучиться и немало. Русич недоверчиво взглянул на мужчину. Не издевается ли чужак? Невольно вспомнились давно забытые детские сказки. Черти любят искушать человека. Уж не хочет ли сатана заключить с ним сделку?» Незнакомец громко и искренне рассмеялся. «Бог мой, куда же тебя занесло?» — произнес мужчина. «В голове такая каша, фантастическая смесь религиозности и атеизма. Аланцы чересчур плохо работают с мозгами». «Здесь можно поспорить», — возразил Храбров. И тут до землянина дошел смысл сказанного. Олис вытащил бластер и направил его на чужака. Палец лег на спусковой крючок. В глазах Русича пылала ярость. «Ты копаешься в моих мозгах!» Зло выдавил Храбров. «Это несложно», — пожал плечами незнакомец. «Люди пока не научились защищаться». «А если я сейчас тебя продырявлю?» Язвительно проговорил землянин. «Не получится», — с равнодушным видом вымолвил мужчина. «Меня нет в катере. Ты видишь биоэнергетическую копию. В любой момент она может испариться. Вести диалог опосредованно неудобно. Есть риск, что человек сойдет с ума. Не очень приятно слышать в голове чужой голос. Внешний образ гораздо лучше располагает к беседе». «Видение», — догадался Олис. «Ну, наконец-то» произнес незнакомец. «Сегодня явно не твой день. Слишком заторможенное мышление». «А образ соответствует оригиналу?» уточнил Русич. «В общих чертах», — уклончиво ответил мужчина. «Впрочем, телесная оболочка не имеет ни малейшего значения. Для меня не составляет труда стать горгом, волкоалцем, Джози или волком, притаившимся в лесной глуши. Плоть бренна, а душа вечна». «Справедливо». — согласился Храбров. «И все же кто ты?» «Это длинная история», — с грустью сказал чужак. «Но ведь времени у нас много», — напомнил Олесь. «Хитрец», — улыбнулся незнакомец. «Теперь понятно, почему шестнадцать лет назад он выбрал именно тебя в качестве связующего звена. Точный, безошибочный расчет». Мужчина сделал небольшую паузу. Вскоре чужак продолжил. «Я принадлежу к очень древней и могущественной расе. Мы называли себя легами. Миллионные города, возделываемые роботами поля, роскошные дворцы и благоухающие сады. Наши космические корабли бороздили бескрайние просторы галактики. Тысячи цивилизаций смиренно склоняли головы перед небожителями. Войны были короткими и победоносными. Богатство, власть, изобилие». О чем еще мечтать? Народ погряз в развлечениях и пороке, а ученые делали все новые и новые открытия. Эта каста достигла небывалых вершин. Они управляли природными стихиями, перемещали в пространстве астероиды, спутники и планеты, познали тайну жизни и смерти. Мы возомнили себя богами. Но гордыня, как известно, наказуема. Наступил час расплаты. Леги не выполнили свою главную миссию — уберечь мир от вторжения сил тьмы. Где-то на окраине галактики открылся проход в иное измерение. Оттуда хлынули орды ужасных тварей. В короткий срок монстры захватили огромную территорию, подчиняя одну звездную систему за другой. Цивилизации, которые пытались сопротивляться, безжалостно уничтожались. «Противник нам ни в чем не уступал». Флот потерпел ряд сокрушительных поражений. Униженные боги оказались на краю гибели. И тогда появился он. Сияние заполнило пространство на несколько парсек. Мы, наконец, осознали, что глупы и ничтожны. Вселенная была целиком и полностью в его руках. Условия спасения звучали как приговор. Легам предстояло либо исчезнуть, либо перейти в совершенно иную ипостась. Вечные помощники Создателя. Одни посчитали это предложение высокой честью, другие — оскорблением. Речь о восстановлении былого могущества и величия даже не шла. Общество раскололось. Тогда он в гневе испепелил нашу родную планету. Выбора не осталось. Могущественная цивилизация превратилась в легенду. «А чем закончилась война?» — осторожно поинтересовался Русич. «В том-то и дело война не закончилась», — вымолвил незнакомец. «В центре галактики состоялась грандиозная битва. Чтобы представить ее, не хватит воображения. Взрывались звезды, аннигилировалось пространство, превращались в пыль целые скопления, исчезли сотни и народов. И, как часто бывает, победа не досталась никому. В сражении погибло немало легов. Силы света и тьмы оказались равны». После долгих переговоров непримиримые враги заключили удивительную сделку. Их мощь чересчур велика и приводит лишь к уничтожению. Так пусть дерутся более слабые цивилизации. Правила довольно жесткие. Вмешиваться в ход войны нельзя. Противоборствующие стороны должны обладать одинаковыми возможностями. Выбирается строго ограниченное количество бойцов, чаще всего по 12. Только они кардинально влияют на ситуацию. «Я слышал несколько иную интерпретацию событий», — заметил Храбров. «Хранители», — снисходительно произнес мужчина. «Странная каста. Нечто среднее между учеными и жрецами. Правда, давно перемешалось с вымыслом. Сейчас я скажу то, чего не знает Байлот. Родиной легов была маленькая зеленая планета, которая теперь называется Земля». «Земля?» — изумленно переспросил Олесь. «Да». Чужак печально кивнул головой. «Часть моих соотечественников отказалась покидать разрушенные города. Наивные глупцы хотели возродить сожженный дотла мир. Бедняги безнадежно деградировали. Понадобились тысячелетия, чтобы сформировалась и окрепла новая раса Атланты. До них дошла легенда о великой битве Армагеддоне». И именно от нее начался новый отчет истории. И кто признается, что свет тогда не добился победы? Добро обязано торжествовать над злом. Непреложная истина любой сказки. Увы, реальность часто разрушает наши иллюзии. Новая цивилизация должна была заменить легов на просторах галактики. Он готовил людей к решающему сражению с врагом. Но тьма опередила нас. Осторожно, не спеша, как бы исподволь, коварные твари разлагали неокрепшее общество изнутри. Тщеславие, властолюбие, жадность, зависть, предательство. Разве перечислишь все пороки человечества? Мы слишком поздно заметили, что потеряли контроль над ситуацией. Мощное сильное государство в самом сердце территории света стало неуправляемо. У противника появился великолепный шанс внести перелом в ход войны. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. «Вы уничтожили Атлантов», — догадался Русич. «Леги лишь послушно выполнили его приказ», — сказал незнакомец. «Поверхность земли подверглась затоплению. Впрочем, мы немного схитрили. Дали улететь звездной эскадре, а оставшимся ученым и инженерам построить ковчег». Когда-то очень давно наши предки экспериментировали с системой Сириуса. Перетащили туда два десятка планет, создали на них пригодную для жизни атмосферу, высадили саженцы растений. Затем наступила пора забвения. Приемлемые для людей условия сохранились только на Алане и Тосконе. Само собой, маршрут экспедиции беглецы выбрали не случайно. По галактическим меркам цивилизация развивалась необычайно быстро. «Но ведь это нарушение правил?» — проговорил Храбров. «Не совсем», — возразил мужчина. Воинам тьмы тоже известно о существовании древнего корабля. Где спрятано судно и как в него попасть — другой вопрос. Кроме того, на Ковчеге есть надежные стражи. Их задача — ограничить доступ слаборазвитых рас к сложным и опасным технологиям». «Как ты думаешь, почему абсолютное большинство ваших противников находилось на Тосконе и на Алане? Мерзавцы тоже искали корабль». «Кое-что проясняется», — вымолвил Олис, «Но вопросов еще много». «Горги — главная ударная сила зла?» «Нет», — чужак отрицательно покачал головой. «Насекомые — жалкое орудие в руках тьмы. Война идет с переменным успехом». Отбив несколько важных секторов, в последнее время мы регулярно терпим поражение. Враг любой ценой стремится прорваться к Земле. А что в ней такого? Удивленно поинтересовался Русич. Варварская дикая планета. Видишь ли, произнес незнакомец и сделал паузу. В нашей галактике существуют две точки перехода в иное измерение. Две двери, ведущие в ад. Одна уже открыта. Вторая расположена на земле. Если горги захватят солнечную систему, наступит апокалипсис. Армия чудовищных тварей заполнит этот мир. Такого удара свет не выдержит. Война будет безнадежно проиграна. И он уйдет. Уйдет, чтобы создать новую вселенную. «А как же мы?» Возмущенно воскликнул Храбров. «Недостойные порочные существа навечно канут в небытие». Здесь воцарится хаос. Злобные безжалостные твари установят в галактике свой порядок. Тьма получит власть над душами. Если честно, человеческий разум не способен понять масштабы подобной трагедии, — сказал мужчина. «А такое уже случалось?» — уточнил Олесь. «Не знаю», — проговорил чужак. «Я принадлежу к низшему разряду легов. Я вестник. Моя миссия — донести до воина вправду» по мере сил и возможностей помочь им. «Например, с помощью странных видений», — вставил Русич. «Совершенно верно», — подтвердил незнакомец. «К счастью, твой друг Аята умело их трактовал». «Вряд ли Тина случайно оказался рядом со мной во время первой высадки», — заметил Храбров. «Пути Господни неисповедимы», — уклончиво ответил мужчина. «Так значит, он Бог?» — спросил Олесь. Смотря, что понимать под этим словом улыбнулся чужак. Ты сначала принял меня за ангела, хотя перемещение в пространстве биоэнергетической копии обычное дело для высокоразвитой цивилизации. А представь, что подобный гравитационный катер опустился возле Новгорода, за кого местные жители примут высадившихся на планету людей. Процесс познания бесконечен и безграничен. Люди находятся на одной ступени. Леги на другой, а он на третьей. Его уровень фантастически высок даже для нас. Выводы делай сам. — Почему ты появился именно сейчас? — вымолвил Русич. — Что изменилось? — Вас осталось трое, — произнес Вестник. — Война вступает в решающую фазу. По условиям только теперь я могу поведать бойцам всю правду. Ставки сделаны. — Жак был прав. — С горечью сказал Храбров. Мы жалкие пешки в большой игре. Нами манипулируют как куклами. Жизнь человека ничто по сравнению с великой идеей. А как понять, где свет, а где тьма? Вокруг смерти разрушения. Любая победа приведет к гибели миллионов, миллиардов разумных людей. Разве это добро?» «Мне нечего возразить», — честно признался мужчина. «Мир несовершенен. Чтобы уцелеть, часто приходится драться». Цивилизации рождаются, достигают вершины и умирают. Поверь, в галактике немало мертвых планет, на которых еще недавно жили и процветали могущественные расы. Вселенной неизвестно слово «жалость». слабости и малодушие караются беспощадно. Отбрось прочь пустые сомнения. Пусть философствуют болтуны и демагоги. Подумай о родных и близких на Земле, о жене и сыне. В чем они виноваты? После паузы Лек повысил голос и раздраженно продолжил. «Марионетки, говоришь? А почему бы и нет? Когда ты посылаешь солдат в бой, разве ты не знаешь, что большинство из них погибнет? Вы успокаиваете совесть лозунгами о чести, долге и патриотизме. Мы призываем воинов света к тому же. Ты принимал когда-нибудь решение под нашим давлением? Нет, каждый народ выбирает свой собственный путь». «Ошибетесь и исчезнете без следа. О человечестве не сохранится даже воспоминаний. Свято место пусто не бывает». «Убеждаешь?» — проговорил Олись. «Ни в коем случае». Отрицательно покачал головой вестник. «Просто не хочу еще раз увидеть, как полыхает в огне родная планета. Это больно и страшно». «И чего ты добиваешься от меня?» — поинтересовался Русич. «Уже ничего», — усмехнулся мужчина. «Действуй смело и решительно. Ничего не бойся. Душа бессмертна. Расставшись с телесной оболочкой, она либо отдыхает в райских кущах, либо мучается в кипящем котле ада. Реинкарнация случается редко». «Успокоил», — язвительно вымолвил Храбров. «Скажи лучше, где находится система горгов». «Нельзя», — развел руками Лек. «Правила войны незыблемы. Не торопи события». «Скоро все станет ясно. Развязка близка, хотя очертания будущего довольно туманны». «Ты знаешь будущее?» — изумленно выдохнул Олесь. «Несколько вариаций», — ответил Вестник. «Оно сейчас в ваших руках. Мне пора возвращаться. Мой рассказ советую сохранить в тайне. В противном случае окажешься в сумасшедшем доме. После аварии и сильных ударов головой такое бывает». Мужчина исчез так же неожиданно, как и появился. Позади Русича тихо застонала девушка, впереди зашевелился Маклин. Из кресла пилота послышались отборные ругательства. Храбров провел рукой по лбу и увидел на ладони кровь. Мир словно ожил. Неужели Лек остановил время? Ответа на вопрос не было.